Глава 15. Ингрид сидела у самого окна, почти прижавшись щекой к мутному стеклу. Карета казалась ей такой маленькой и душной, что хотелось кричать и плакать. И даже на корабле, где её укачало, кажется, было лучше. Ингрид закрыла глаза и обхватила пальцами холодный синий камень. Глубоко вдохнула. В памяти всплыли картинки из детства, когда мама обнимала её, гладила по волосам и целовала в макушку. От неё всегда приятно пахло сладостью и выпечкой, а руки были мягкими и ласковыми. Только ближе к своему уходу леди Лианна Хансен растеряла румянец и пухлость щёк, похудела и слегка осунулась, но не потеряла живости и очарования. Рыжеволосая, синеглазая, Ингрид хотела быть на неё похожей. Но не унаследовала ни золота волос, ни синевы глаз, а всё, что осталось в памяти о любимой маме, она сейчас крепко сжимала в руке. Тётушка часто говорила ей об этом кулоне, повторяла, что его нужно беречь. Он очень и очень важен, в нём спрятана огромная сила. Но Ингрид лишь отмахивалась. Что может быть важнее памяти? «Вы слышали о школе твердости тела и духа, леди Ингрид?» Вдруг спросил герцог. Ингрид вздрогнула от неожиданности и открыла глаза. Граф Хансен удивленно смотрел то на лорда Рэйвена, то на дочь. «Слышала, конечно. Моя мама там училась, пока...» Она глянула на отца. «Пока не вышла замуж». Герцог улыбнулся. «Я знал ли оно?» Граф закашлялся и пробурчал: "Простите, ваша светлость, но откуда? Потому что я тоже там учился. Несложно догадаться", скривился он. "Когда-то, давным-давно, кажется, в прошлой жизни. А вы чрезвычайно схожи с вашей матерью". Ингрид выпрямила спину и чуть наклонилась вперёд, внимательно слушая каждое его слово. "Только золото в волосах у вас белое" о необычайную синь глаз, будто разбавили. Я Ингрид запнулась, выдохнула и чуть дрожавшей рукой убрала прядь с лба. Я никак не думала, что вы можете быть знакомы. Жизненные дороги куда только не заводят, хмыкнул Герцог. Мы были очень близки. Ваша светлость, граф Хансен покраснел и даже будто надулся, как шар что вы имеете в виду? О, ничего такого, отмахнулся тот. Всего лишь то, что мы дружили. Он задумчиво повертел на пальце перстень. Мы были хорошими друзьями. Вот и всё. Леана никогда не говорила о такой дружбе. Заёрзал на месте граф. Такой выгнул бровь герцог. Это какой же? Леонард замолчал, поджав губы. Разве он мог обвинить его в связи с проклятыми богами? Да, об этом все говорили, но никто не был уверен наверняка. И времени прошло уже немало. Что было, то прошло. Быльем поросло. Не нужно этого расшить и ставить под угрозу союз их семей. Простите меня, ваша светлость. Виновато улыбнулся граф. Во мне взыграла ревность. Совсем не к месту. Просто я так любил мою Лианну, вздохнул он. И до сих пор люблю. Ингрид положила руку ему на ладонь и легонько сжала. Понимаю вас, кивнул Герцог. Смерть любимого человека всегда потрясение. И иногда, чтобы его пережить, не хватит и тысячи лет.